Я не стал повышать голос, просто пришел в комнату Ильи, сел на стул и продолжил рассказ. Женщины слушали, сидя на скамье, и Илья прикрыл глаза, и когда я подумал, что он уснул, тихо поднялся, чтобы уйти, открыл их. А до Москвы где бывал? То ли я рассказывал интересные, захватывающие, То ли им хотелось узнать побольше о человеке, которого они пустили в дом, не знаю. Но у каждого человека есть история своей жизни. Не бывает людей без прошлого. И я решил рассказать им о своих приключениях в Османской империи. Торпиться сегодня было уже некуда, и я в деталях и лицах битый час рассказывал им об османах. Великий визирь и его подарках глаза Ильи загорелись. Покажи саблю. Я не поленился, сходил в свою комнату, принёс саблю, подарок визиря. Вытащил из ножен и показал восхищённому хозяину. Женщины же просто ахали, разглядывая богато украшенное оружие. Да, повезло тебе. Живой остался и с подарками вернулся, проговорил Илья. Повезло, наверное, ангел-хранитель заботливый. В церкви-то был, свечку за своё счастливое спасение ставил. Не успел ещё только в Москву вернулся, на следующий день пожар. Ты добрался до Пскова? На следующий день карамельники сходи У нас тут храмы чудные, и девок с собой возьми. В такие лихие времена не след им без сопровождения по улицам ходить. Завтра с утра и пойдем на службу. Утомил я вас. Отдыхай, Илья, выздоравливай, набирайся сил. Не успел я зайти в свою комнату, как обе женщины заявились ко мне. Я обратил внимание на то, что... что несмотря на разницу в положении, Дарья обращалась со служанкой почти как с ровней. Нечасто это увидишь в купеческих домах. Батюшка уснул. Больно ты занятно рассказываешь, лучше любого баячненька или скомороха, как будто я сама побывала в дальних краях. Ещё послушать охота. И чего мне в голову стукнуло? Рассказал я им повесть и сказку Александра Грина «Алые паруса». Не упоминая, конечно, что этот писатель родится еще только через пятьсот лет. Обе слушали, приоткрыв рты от изумления, а в конце по щекам у обеих текли слезы. Я не ожидал такой реакции. «Какая любовь!» — прошептала Дарья. За нее и жизнь отдать не жалко. — Зачем отдавать? Живи, люби, радуйся жизни. — Хорошо тебе говорить. Ты бывал везде, много знаешь. Так рассказываешь, век бы слушала. А я дальше Пскова нигде и не была. — Какие твои годы? Вся жизнь еще впереди. Женщины ушли к себе, я же развалился на постели. Денег ко мне хватает, о куске хлеба на завтра можно не беспокоиться, а потом чем заняться, где жить? Сейчас я на положении дальнего родственника, приехавшего к старичной родне. Выздоровеет ли я, что мне делать в этом доме? Где-то через неделю он поднимется на ноги, стало бы ещё много времени в запасе у меня есть, и распорядиться им я должен с умом. Завтра схожу с женщинами в церковь, потом на торг. Может, что и придет в голову. С утра, как и договаривались, мы пошли в церковь. Но еще до выхода в город я зашел проведать хилью. Сегодня он был уже не такой бледный, но небольшая температура осталась. Не перитонит ли начинается? Оглядев меня... Илья позвал Машу и распорядился. «Там ферязь у меня лежит, легкая, летняя. Дай Юрию, небосяк он какой, в рубахе в церковь идти. Мне оставалось только подчиниться. К тому же идти в город с саблей нельзя. В церкви только ратники на службу могут иметь при себе мечи и сабли. Поэтому я зарядил купленный пистолет». и очень удачно прикрыл его полою ферязей, заткнув за пояс. Мы не спеша шли в церковь, в высокие колокольни, которые уже виднели за крышами домов, как сзади послышался топот копыт. Народ шарахнулся к заборам, и мимо нас на конях пронеслись кромеешники, громко крича «Гайда!» «Но нигде от них спасу нет!» Я видел, как побледнела Дарья. Ну, успокойся, они уже проехали, всё хорошо. Мы отстояли службу в церкви, поставили перед образами свечи и отправились домой. После службы и посещения харама на душе всегда становилось чисто, светло и спокойно. Мы зашли в дом. Женщины ушли переодеваться, я же снял хозяйскую хирейс И пошел к Илье проведать его и доложиться, что мы вернулись благополучно. — Сядь, — попросил Илья, — я уселся на стул. — Поговорить с тобой хочу. Понимаю, не время, но другого может и не быть. Разные к тому причины. Ранение мое, да и кромешники в любой момент могут вернуться. Возьми за себя дочь мою. Увидев мой непроизвольный протестующий жест, он остановил меня. Подожди. Не перебивай. Человек ты серьёзный, смелый. По такому взятелю боятец может только мечтать о смерти лютой да позора женщин моих спас. Не и не каждый за чужого вступится. Да что за чужого? Своих защитить не могут? Лекарь изрядный к тому же, стало быть, без куска хлеба не останешься, жить тебе пока негде, а здесь и дом, и жена, если согласишься, конечно. Илья помолчал некоторое время, собрался с силами и продолжил. — Знаю, знаю. Небось уже поведала Машка о беде Дарьюшке, что бесплодная она. Мощь я бывший, чтоб ему пусто было, по всему городу расстре звонил. Только мыслится мне, что лучше тебя ей не найти. К тому же вижу глуп ты ей. Сопетом не тороплю. Понимаю, что шаг серьёзный, пока на ноги не встану с Божьей твоей помощью, думай. Но сейчас иди, слаб я, не могу долго говорить.